Глава тридцать девятая Булава гигантского демона ударила принцу соколу в лицо, во второй раз опрокинув воплощение светлейшей на спину. Он упал, расплескивая золотой огонь, пока наносил удары и сравнял склон холма. Ярость была сильнее боли, и он мгновенно поднялся на ноги, истекая магией и красной кровью. Он бросился вперед. Меч прорезал глубокую щель в толстой шкуре на руке Малифера. Они врезались друг в друга и стали бороться, походя, топча людей под собой, кусаясь и нанося удары, царапаясь и пинаясь, как обезумевшие звери. Черная Герран схватилась за частокол, который опасно качнулся после их столкновения. Тарнбрукские лучники не сумели как следует прицелиться, но толпа солдат Империи Света, пробивавшаяся через проломы в стене, была настолько плотной, что это не имело значения. Лучники выпускали стрелу за стрелой, но этого было недостаточно, чтобы замедлить натиск врага. У черных геран ныло все тело, разрывавшееся изнутри, и она была не в состоянии принять участие в битве. Вызвать и сдерживать огромного демона — все равно, что родить валун — Сила всей этой боли, мучений и пролитой крови все еще питала ее демонит стеней, но в нынешнем положении толку от этого было мало. К ней на стене присоединился Лори Мерфелле в сопровождении измученного Эстевена. Она смотрела, как Золотой Титан борется с одним из величайших воинов Хелрата и заметила перемену в огненной женской фигуре, в которую он воплотился. «Вам не кажется, что принц Сокол как-то уменьшился?» Эстеван приподнял шляпу и прищурился. «Точно! Он как будто уменьшается от каждого полученного удара». Эстеван откашлялся и бросил тревожный взгляд на поле битвы, где перемещался резервный отряд вражеских лучников. «Похоже, империя света собирается атаковать на западном фланге. Подозреваю, что наше ополчение в легких доспехах долго не продержится против луков. Пасть может даже Амок-Хадак». Лоример кивнул. — Они решили штурмовать нашу стену, сломить моральный дух и сокрушить сопротивление одним ударом. Теперь они принимают нас всерьез. — Поможешь, Амок, удержать западный фланг? — спросила черная Герран. Лоример поразмыслил над вариантами. — Мы до сих пор не знаем, сколько у них инквизиторов. Наши шансы выстоять... Жуткий скрежет, способный расколоть камень, привлек все взгляды к сражающимся гигантам. Принц Сокол сумел отвести тяжелую булаву Малифера и вонзить меч ему в живот. Ухнув от натуги, он дернул пылающий клинок выше, и из брюха чудовища выплеснулись черная кровь и кишки. Его крокодилья пасть резко захлопнулась на руке предводителя имперских сил. Огромные клыки разодрали ее в клочья. Не обращая внимания на боль, принц сокол продолжал поднимать клинок, взрезая толстые стальные пластины, мышцы, внутренние органы и кости. Малифер слабел, умирал, плевался кровью, желчью и ядовитой ненавистью. Последний рывок, и вот он уже рассечен от живота до глотки, как скот на живодерне. У его ног образовалась горка черных и горящих ошметков, а злобный огонь в глазах потускнел. Принц-сокол заревел победную песнь. Сквозь черные тучи прорвался солнечный луч и перестал барабанить град. «Наши шансы», — продолжил Лоример, — «только что стали нулевыми». Он схватил черную герран, сунул ее под мышку, покинул крепостную стену и побежал искать укрытие среди узких улиц и каменных зданий. Шатающийся принц-сокол был весь переломан, его рука превратилась в обвисшее месиво из человеческой крови и золотого огня, но огонь быстро угасал, его размеры уменьшались с каждым ударом сердца. Принц взглянул на город, посмевший бросить вызов его воле и божественному замыслу, а затем пнул огромный труп демона к стене. Тиарнах полоснул солдата по горлу так, что у того заолел новый рот, вытер пот со лба и посмотрел на тень, которая его накрыла. Было уже слишком поздно бежать от падающего гиганта. Сверкнула молния. Три посвященных рыцаря отскочили подальше. Он вздохнул и пробормотал. «Ядрить твою селезенку!» Труп Малифера упал на восточном фланге, сокрушив чистокол, несколько домов и пятьдесят человек с обеих сторон фронта. Надвратная башня обрушилась. Тиарнаха и десяток ополченцев подбросило взрывной волной в воздух. Бог войны кувыркался и отскакивал от крыш. Щепки и осколки камней раздирали кожу. Он врезался в каменную стену храма. От удара затрещали ребра, а затем он протаранил головой статую, расколов шлем надвое. Он рухнул в кровавую кучу, из разорванных губ и сломанного носа вырвалось хриплое дыхание. Статуя Герлана, повелителя охоты, разлетелась на куски рядом с ним, не выдержав столкновения с крепким черепом. Ну и ладно, Тиарнаху никогда не нравился этот напыщенный урод. Стоявшие рядом с ним ополченцы теперь превратились в окровавленные и бесформенные лохмотья, свисающие со сломанных балок и рухнувших зданий. Некоторых солдат Империи Света постигла та же участь, но их трупы в тяжелой броне в основном остались целыми. Ни один смертный такое не пережил бы». Толпа детей налетела на тиорнаха вырвавшись из рук орущих старейшин. Все они были вооружены столовыми ножами. тиорнах узнал храбрых девочку и мальчика, которых видел ранее, они помогли ему подняться. — Мы будем драться вместе с тобой, — сказала девочка, трясясь от страха. Мужество, верность, товарищество. Всего несколько недель назад он считал, что все это в прошлом. Снаружи закричали остатки оглушенного и потрепанного ополчения. Это имперские солдаты наводнили городские предместья и убивали все, что шевелится. Тиарнах почувствовал, что с ними три инквизитора. От горящих шаров божественного огня у него зудело в голове. Они пришли, чтобы поработить и подчинить этих храбрых детей и очистить остальное население. Тиарнах из клана Кахалгилроев имел много ипостасей. Кровавый потрошитель, хохочущий убийца, наслаждающийся содеянным, а до недавнего времени трус. Но он будет обречен на вечные муки, если позволит имперским сволочам одолеть этих смелых людей. Он сплюнул кровь и зубы и пошарил в поисках меча. — Возвращайтесь туда, откуда пришли! — рявкнул он детям. — Нельзя вставать между богом войны и его врагами! Старики были страшно напуганы, но смотрели на Тиарнаха с надеждой, когда тот с трудом поднялся, чтобы закрыть собой брешь, которую проделал в стене храма. Он будет стоять здесь, и здесь он падет, унеся с собой как можно больше этих гадов. Амог знала, что битва проиграна. Она рубила хрупких человечьих самцов направо и налево в обмен на несколько неглубоких царапин, но теперь восточный фланг рухнул. солдаты империи света хлынули в город а другие начали методично прокладывать себе путь вдоль чистокола убивая малочисленных защитников черепичник николас и десяток других ополченцев были окружены но упорно оборонялись замедлив продвижение врага чтобы выжившие успели отступить на узкие улочки города и перегруппироваться за баррикадами а мог считала что они погибли с честью Остатки пиратов Верены Авелданской и резерв ополчения под командованием Лоремера Фелле отошли в город, где начались жестокие схватки за каждую улицу. Знание местности на короткое время дало им преимущество. Черный Герран нигде не было видно, но это не особо заботило ворка Битва людей почти закончилась, но Амог не сдавалась. Ее ждала почетная смерть. К ней ковылял гигант с золотым огнем, в его глазах пылала огненная буря, а меч горела адской магией. Истинное тело принца-сокола мелькало темным силуэтом внутри сияния, а раз его можно увидеть, то можно и убить. Помимо огромного орка еще дрались рыжие пенни и остатки женского отряда, многие по горло в крови. Их теснили лучше подготовленные и лучше вооруженные солдаты — Выжила лишь четверть отряда, и не было ни одной без ранений. Амок-хадак толкнула солдата, сломала ему шею и запустила его шлем в воздух, а потом широко замахнулась топором и повалила троих на спину. Она переводила взгляд с принца-сокола на чистокол и неказистые ступени, спускающиеся в грязь. Она подняла топор предков и оценила свои шансы. «Отступайте в город!» — велела она рыжей Пенни. «Найди вампира! Он хорошо дерется и теперь будет вашим командиром! Может быть, ты выживешь!» Потрепанное копье рыжей пенни с лязгом ударилось о щит. Взметнулся меч, и острие копья отломилось, повиснув на кусочки древесины. Девушка бросила копье и подхватилась с земли меч имперского солдата. «Нет! Я буду сражаться вместе с тобой!» Амок покачала головой и растоптала солдата. «Иди, рыжая Пенни, друг орка! Дерись потом, или быстро умрешь здесь! Я даю приказ!» Пенни поморщилась и отпрыгнула, когда к ее бедру скользнул клинок. «А ты?» Амок усмехнулась, обнажив унизанные кольцами бивни, ее кожа вспыхнула ярко-алым. «Я докажу, что Амок — самое сильное!» заставлю принцип принца-птицы и большой горящей богини пожалеть, что Вундак бесславно погибла! Топор предков голоден!» Амок подняла оружие и заревела. Солдаты империи света съежились и замерли. Уж больно грозным был могучий топор старого орка. Тарнбрукское ополчение воспользовалось шансом убежать в укрытие. Амок не презирала их за это. Они всего лишь люди». Один храбрый и проворный вражеский солдат попытался проскользнуть мимо, но она схватила его за голову одной рукой. Шлем и череп треснули в ее хватке, и она швырнула труп обратно его клану. На Амог двинулся золотой силуэт принца Сокола. Он уже не был ужасающим, похожим на гору воплощением богини, а всего-навсего огромной фигурой, бушующей в священной ярости». Он растоптал оборонительный ров и колья, а потом с легкостью снес участок чистокола на строительство которого ушло несколько недель. амок смотрела, как пламя сжигает людей, как сухую солому, но эти хлюпики сделанные из дерьма и палок. В Амог-Хадак течет кровь Гардрама, она рождена для сражений и славы. Пока пехота нерешительно топталась на месте, ее обстреливали имперские лучники. Амог ничего не предпринимала дав им последний шанс ее уложить. Повсюду сыпались стрелы. Одна с лязгом отскочила от топора, другая пощекотала живот. Амог выдернула ее, как выдернул бы шип человек, и отбросила прочь. — Теперь ты моя, злобная зверюга! — прогремел поборник светлейший, приблизившись к Амог. Амог засмеялась. — Нет, это ты мой! — Она бегом поднялась по ступеням на вершину частокола и прыгнула. Крепкие мускулы старого орка перенесли ее прямо на принца сокола. С поднятым наготове топором она устремилась на его реальное тело, запертое в божественной оболочке. Гигант потрясенно вытаращил глаза, сверкающие грозовыми молниями. — Амок-хадак! Самая сильная! — проревела она, врезав ему топором. Фигура из божественного огня устояла против натиска металла, но Амок была вождем племени Хадак и знала, что великий бог Гардрам наблюдает за схваткой. Она налегла на топор всем телом, всаживая клинок глубже. Ее охватило пламя, пожирая плоть, сжигая кожу, жир и мышцы. Боль была безумная, но и слава ей подстать. Прежде чем сварились ее глаза, она увидела, как мощный топор достиг цели. Гардрам с ней! Шлем и лоб принца-сокола раскололись, и топор вошел в мозг. Далеко разнесутся сказания о богах и людях-магах, которых победила Амог. Она — самый могучий воин из всех. Ополченцы перелезли через баррикады из телег, столов и бочек, наполненных землей, и заняли позиции — Рыжая Пенни обернулась, чтобы посмотреть на последнюю битву Амок-Хадак, и ее сердце заколотилось от дикой радости при виде последнего удара топора. Она прикрыла глаза, потому что огненная фигура светлейшей взорвалась, испепелив остатки Амок, и все вокруг в радиусе пятидесяти шагов. Со смесью восхищения, печали и отчаянной надежды Пенни привалилась к стене. Принц Сокол упал на пепел своих солдат, Его доспехи почернели и развалились, а череп раскололся пополам. Из жуткой раны, пульсируя, выплескивалось серо-розовое месиво. Рыжая Пенни пригнулась, когда что-то врезалось в стену рядом с ее головой. Раскаленный топор со свистом воткнулся в камень. Взрывом подкинуло огромное оружие Амок-Хадак. Топор быстро остыл, и она схватила его и выдернула, уставившись на почерневшую, но по-прежнему острую сталь, которая казалась на удивление легкой и так хорошо легла в руку. И тут ее сознание коснулось какая-то нечеловеческая сущность и посчитало ее приемлемой. Внутри ее головы загрохотали боевые барабаны и затрубили горны, а когда она на пробу взмахнула огромным оружием, все тело наполнилось кровожадной яростью. «Убьем сволочей!» — взревела она и встала на позицию, не обращая внимания на изумленные взгляды ополченцев, как ловко она орудует мощным орочьим топором в тощих человеческих руках. По оставшимся имперским войскам прокатилась рябь потрясения. Посвященные рыцари и солдаты остановились при виде мыслимого зрелища, воплощение светлейшей, пал от руки примитивного орка. «Орка! Низшей расы!» Это не укладывалось у них в голове. К поверженному телу их повелителя приблизился инквизитор, неуверенно откинул латной перчаткой кусок металла с его черепа, а вместе с ним с хлюпаньем оторвалась часть кости с мозгами. Глаза принца сокола распахнулись. Из смертельной раны в его голове полился золотой свет. «Меня... меня нельзя убить. Да, невозможно». «Невозможно! Она всегда со мной! Всегда! Мы этого добились!» Он поднялся на трясущиеся ноги. По всему полю битвы солдаты благоговейно опустились на колени. Они стали свидетелями чуда. «Почитайте нас не словами, а мечами!» — воскликнул принц, пытаясь найти свой клинок, но в результате поднял из дымящейся грязи скромный солдатский меч. «За богиню!» Его солдаты преисполнились праведного рвения и побежали к городу, как поток стали и ярости, жаждущей крови. Сверкали молнии. Это посвященные рыцари с помощью божественной силы перенеслись мимо наспех сооруженных баррикад, за которыми засели отчаявшиеся горожане. «Они идут!» — выкрикнула рыжая Пенни со звериным оскалом, подняв ворочий топор. Ноги и плечи у нее болели от напряжения битвы, а руки стали скользкими от собственной крови. На ее предплечье зияла огромная рана, но ей было плевать. «Амог раскроила уроду череп! Надо завершить дело!» Улица Бондарей была перегорожена потрепанной горсткой пиратов и женским отрядом ополченцев, но они стойко держались перед надвигающимся стальным приливом. Бежать им было некуда, с севера шла еще одна армия, о чем они отчаянно пытались не думать. Пенни знала, что инквизиторы сейчас в тылу, где-то в центре города, но у нее не было времени об этом размышлять, прежде чем солдаты обрушились на баррикаду, карабкаясь по ней и вытаскивая из нее разные предметы. Все мысли растворились в безумии битвы. Рыжая Пенни крушила и резала, топор омог, отсекал руки и головы. Она сдерживала натиск врага. Никто не мог ее побороть, хотя она была всего лишь смертной женщиной». Белошвейка справа от нее закричала от раны в живот, слева лицо ополченки рассекли мечом, и та упала навзничь, пытаясь удержать половину на месте. Деревянных и кожаных доспехов, ржавых кольчуг и шлемов из кастрюль было недостаточно для защиты. Ополчение и горожан было недостаточно для обороны, они были всего-навсего пахарями и пастухами, пряхами и мастеровыми, а не воинами. Остатки авилданских пиратов были более крепкими, но их было прискорбно мало. Всех ожидала скорая гибель. Солдат Империи Светов скарабкался на баррикаду, спрыгнул и приземлился рядом с Рыжей Пенни. Она повернулась, но слишком медленно, и его губы изогнулись в кровожадные ухмылки. Баррикада взорвалась, бочки и сломанные телеги взлетели вверх, а из недр земли поднялась стена из твердого камня, перегородив улицу Бондарей. Единственный имперский солдат охнул и вытаращился на идущую к нему старуху с седыми волосами и тростью. Он ее узнал, и кровь отлила от его лица. — Я достаточно отдохнула, — сказала черная Герран, рассматривая свое колдовское кольцо, заляпанное кровью. Воздух почернел, густые тени схватили солдата когтями, вырвали доспехи и меч из его дергающихся рук. Жидкая тьма поглотила его и затекла обратно в землю под ногами старухи. Черная герра нохнула и схватилась за грудь, откуда вырвалось сиплое дыхание. Она сжала руку и постучала кулаком по груди, пока не закончился приступ. «Помогайте!» — потребовала она. Рыжая Пенни и двое других поспешили к ней. Она сумела перегородить еще три улицы каменными стенами, прежде чем сдалась перед натиском кровавого кашля. хватит я все. «Именно так», — сказала Мэйвен, приблизившись из переулка. В ее руке блестел черный нож, с которого капала кровь. Клинок, казалось, извивался и пульсировал в ладони. «Пора тебе выполнить свою часть сделки». «Где моя сестра?» Она повернула татуированное, покрытое шрамами лицо, к перепуганным ополченцам. «Оставьте нас!» Те колебались. Некромантка указала ножом на бородатого пирата, и тот упал замертво, как подкошенный, хотя оружие его даже не коснулось. Остальные поняли намек и сбежали, оставив двух магов наедине завершать свои дела. Рыжая Пенни не стала оглядываться, у нее были более насущные проблемы. С топором или без, у нее не было желания разбираться с демонами или мертвецами.